Глава 12. Гостеприимный он, но да бабу, ни за что не хотел отпустить Окхоя сразу после того, как вручил ему просимые лекарства. Да и сам Окхоя не очень торопился уходить и испытующе поглядывал на Ромеша. Ромеш никогда не отличался особой наблюдательностью, но сегодня даже от него не могли укрыться странные взгляды Окхоя, и это лишало его душевного равновесия. Хемнолиня была необычайно оживлена. Ее радовала мысль, что время поездки на Запад приближается, и она решилась сейчас же по приходе Ромеша обсудить с ним вместе, как лучше провести каникулы, какие книги взять с собой, чтобы почитать на досуге. Было условно, что ромаш придет сегодня пораньше, тогда никто, а главное окхой, который всегда являлся как раз к чаю, не успеет помешать их интимному свящанию. Но сегодня Ромеш пришел еще позднее, чем обычно. Был задумчив, и это значительно охладило энтузиазм Хемнолини. Выбрав удобный момент, девушка тихо спросила, почему вы так поздно. — Да, кажется, я действительно немного запоздал, не сразу и довольно рассеянно, — ответил Ромеш. А Хемнолини так старалась быть готовой вовремя. Она поднялась очень рано, тщательно причесалась, приоделась, И стала ждать Ромеша, то и дело, нетерпеливо поглядывая на часы. Сначала ей казалось, что часы идут неправильно, и времени не так уж много. Когда же стало совершенно очевидно, что Ромеш действительно запаздывает, Химнолиня взяла вышивание и села у окна, стараясь хоть как-нибудь отвлечься от грустных мыслей. Наконец Ромеш пришел. Он был явно чем-то озабочен и даже не нашел нужным объяснить свое опоздание, словно они не договаривались встретиться сегодня утром. Хемнолинь едва дождалась конца чаепити. Когда все отодвинули свои чашки, она сделала последнее героическое усилие привлечь внимание Ромеша. В углу комнаты на столе лежали книги. Она взяла их, делая вид, что хочет унести. Это движение вывело Ромеша из задумчивости, и он быстро подошел к ней. — Куда же вы уносите книги? Ведь мы хотели отобрать некоторые из них и взять с собой. Ухим на не дрогнули губы, она едва сдерживала слезы. — Оставьте, незачем отбирать их, — проговорила она и, поспешно поднявшись, ушла в спальню. Там она бросила книги прямо на пол. После ее ухода настроение Ромеша испортилось окончательно. Окхой же, посмеиваясь про себя, участливо спросил. — Вы, кажется, не совсем здоровы Ромеш-бабу. Ромеш пробормотал в ответ что-то весьма невразумительное. При одном воспоминании о здоровье он, но да бабу, сразу оживился. «Вот — Вот-вот, и я сказал то же самое, стоило мне только взглянуть на него. — Такие люди, как Ромеш, пренебрегают заботой о здоровье. Лукаво сощурившись, — продолжал Окхой, — ведь они живут одним интеллектом и считают, что глупо обращать внимание на такой пустяк, как несварение желудка. Он, нода-бабу, приняв это заявление всерьез, стал пространно доказывать, что заботиться о пищеварении надлежит всем, даже философам. У Ромеша было такое ощущение, словно его поджаривают на медленном огне. — Послушайте моего совета, Ромеш, — закончил свою речь Акхой, — примите пилюлен ноды-бабу да и отправляйтесь к пораньше спать. «Я уйду, как только поговорю с Оннодой-бабу». «Так бы давно и сказали», — воскликнула Кхой, вставая. «С Ромешем всегда так. Он что-то скрывает, а когда подходящее время уже упущено, вдруг спохватывается и начинает волноваться». С этими словами Огхой ушел, а Ромеш, пристально глядя на кончики своих ботинок, заговорил. «Оннодой-бабу, вы принимали меня как родного». Я даже не могу выразить, как я вам благодарен за это. Ну, и прекрасно. Ты же друг нашего Джогена. Разве я мог относиться к тебе иначе? Вступление было сделано. Но Ромеш никак не мог решиться начать объяснение. Что помочь ему, он, но да бабу, заметил. Право же, Ромеш, мы сами очень счастливы, что принимаем у себя в доме как сына такого достойного юношу. Однако и после этого Ромеш не смог обрести дар речи. Ты, наверное, обратил внимание, что люди много сплетничают на твой счет, — продолжал он Нода-бабу. Они считают, что для химнолини уже настало время думать о замужестве, и теперь ей надо быть особенно осторожной в выборе знакомств. Но я всегда отвечаю им, что вполне доверяю Ромешу, и уверен, что он никогда не захочет очернить нас в глазах общества. — Вы меня хорошо знаете, — он Нода-бабу, — проговорил наконец Ромеша. Если считаете достойным в химнолине, то не продолжай. Я так и думал. Если б не печальные события в твоей семье, можно было бы уж давно назначить день свадьбы. Но имей в виду, дорогой мой, не следует откладывать это дело надолго. Ходят всякие сплетни, и чем скорее мы положим конец им, тем лучше, как ты полагаешь, когда вам будет только угодно. Но главное, надо узнать мнение вашей дочери. «Верно!» но я-то хорошо знаю, что ее мнение совпадает с твоим. Завтра утром мы все решим окончательно. Теперь разрешите мне уйти, я и так слишком долго задержал вас. Подожди минутку. По-моему, хорошо было бы устроить вашу свадьбу еще до отъезда в Джоболпу. Да, но ведь до него слишком мало времени. Примерно десять дней. Если ваша свадьба состоится в следующее воскресенье на сбор останется дня три видишь ли ромаш я бы не стал тебя так торопить но надо же мне и о своем здоровье подумать ромаш согласился и проглотив еще одну пилюлю он ноды бабу отправился домой